Зеленый шум. Природа южных стран богаче нашей, Цветы нарядней там и много краше, Но мне всего милей, Березовый лесок, Тенистый островок среди лугов и пашен. Май это месяц первой зелени, первых цветов. Первых весенних гроз. Помню, однажды такая гроза застала меня в далекой лесной деревушке. Я возвращался с охоты, спешил в углич на пароход, и вдруг гроза, первая гроза в этом году. Я переждал ее в сеном сарае. Как только кончился ливень, я выбрался за деревенскую околицу, прямо в лес, на поляну. До так остановился. Нужно спешить, а я стою, и глаз не могу оторвать от того, что вижу. Передо мной молодой березовый лес, умытый дождем. Он еще голый, без листьев. Стволы березок тонкие, белые, а ветви лиловые. На концах ветвей сережки висят, а на сережках капли дождя. Снизу от влажной земли пар поднимается, плывет над поляной. А воздух, воздух какой, теплый, влажный, пахнет сырой землей и горечью набухших березовых почек. Я обстоял, посмотрел и пошел по лесной дороге. Кругом по деревьям птицы поют. Зяблики, овсянки, скворцы, дрозды, вдали кукушка кукует. Каждый певец на свой манер старается. Одни звонкую трель выводят, другие свистят, третьи щебечут. Из каждой весенней лужи слышится нежное урчание лягушек. Вон их сколько веселых, хлупоглазых певцов. Это травяные лягушки они первые открывают весенний концерт. Потом, попозднее, когда вода в водоемах хорошенько прогреется, запоют другие водяные лягушки. Вот те уж настоящие певцы, но такие концерты еще впереди. Я проходил открытые поляны. Они начинали уже зеленеть, а по окраинам, Под кустами орешника виднелись цветы медуницы, той самой медуницы, о которой вспоминает садков в подводном дворце морского царя. Теперь чай и птица, и всякая зверь у нас на земле веселится. Сквозь лист прошлогодний пробившись теперь, синеет в лесу медуница. Пройдя поляну, потом сухой бугорок, я спускался под гору в просторную луговину, еще покрытую талой водой. Там, прямо из мелководья, поднимали золотые головки, крупные цветы, калужницы. И как они были красивы на синем фоне воды. Смотришь сверху и видишь сразу два цветка, сам цветок. Его отражение, и оба одинаково четко видны. Невольно подумаешь, какой же из них настоящий. Миновав заросли осинника, я вышел вновь на светлые солнечные поляны и в молодые березники. Идти среди них было особенно легко и радостно. Но что за чудо в начале пути? Когда я только вошел в этот лес, ветви берез были усеяны набухшими почками, даже признаков листьев нигде не было видно, а теперь на каждом деревце что-то слегка зеленело. Я наклонил одну из веток, почки на ней уже лопнули, из-под бурых чешуек высунулись нежные зеленые язычки. Мне посчастливилось быть свидетелем радостного события в жизни природы, того события, когда лес одевается в свой весенний убор. Будто в сказке, с каждой минуты, прямо на моих глазах лес распускался и зеленел. Набежал ветерок, кочнул махнатые, нежно-зеленые ветви, березок, и я вдруг услышал легкий. Едва уловимый шум, не посвист ветра в голых ветвях, а именно, совсем особый, похожий на сдержанный шепот, первый шум молодой листвы. Услышав его, я сорвал от радости с головы кепку и по-мальчишески крикнул куда-то в лесную даль. «Здравствуй, весна! Здравствуй, зеленый Весенний шум. Было уж совсем темно, когда я пришел в Углич на пристань Подвалил ярко освещенный теплоход. Я уселся на палубе и поплыл по ночным волжским просторам домой в Москву. Вот и все, что случилось в этот весенний день, проведенный мною в дороге. Собственно, ничего особенного не случилось. Почему же я решил рассказать о нем? Я уверен, что тот, кто любит природу, сразу поймет меня. Поймет и оценит, что значит услышать весною в лесу первый зеленый шум.